Глава двадцать первая. Последняя запись. На первой странице красивым почерком было написано «17 сентября нынешнего года». Это будет, наверное, последнее путешествие красавицы Метис. Она исполнила все наши желания, и ей больше незачем отчаливать». Руки, которые управляли ею, теперь не в силах делать это. Мои стали слишком слабыми, я постарел. А того человека, который сопровождал меня всюду, больше нет. Время, в конце концов, прервало наши приключения. Теперь, когда якорь лежит недвижно на дне этого скрытого ото всех уголка моря, Мне остаются только воспоминания о том, что мы видели и пережили, где побывали и что узнали. И все равно остаются мечты о далеких портах, что я так и не посетил. Мечты и воспоминания — это почти одно и то же. Их следует готовить на медленном огне, чтобы испечь ароматный хлеб — Способный утолить голод старика. Да, я стар. Постарело и наше судно, Но оно еще способно преодолеть любые преграды, Следуя желаниям своих капитанов. А теперь, мое дорогое судно, остановись. Ты вырезана из дерева священного дуба, И прошу тебя, дай отдых, своим вёслом. У тебя нет больше капитанов, и ты не встретишься больше с повелительницей пиратов, из-за которой приходилось лавировать в бурном море. Пусть ночь будет для тебя легкой, дорогая Метис, потому что именно ей я вверяю тебя». Рик перевернул страницу. Больше записей не было. «Что скажете?» — спросил он. «Я узнал почерк», — сказал Джейсон. Вытащив из кармана дневник, который они нашли в башенке, он раскрыл его и положил рядом с судовым журналом. Несомненно, писала та же рука. «Это последняя запись старого Улиса. Его прощальное письмо». «Он пишет о приключениях, о далеких портах», — сказала Джулия. «Должно быть, немало поплавал на этом судне». «Или хотя бы воображал, что плавает», — поправил ее Рик. «Не думаю, чтобы он когда-нибудь выходил отсюда в открытое море». Джейсон, листая дневник, проговорил. «И все же он пишет о Египте, так словно побывал там». «Но не на весельном судне!» — воскликнул Рик. «Здесь нет двигателя, нет парового котла, нет даже парусов. Однако есть весла. А ты думаешь, можно найти моряков, которые согласились бы отправиться на веслах из Англии в Египет?» «Что-то я сомневаюсь. Если б такие нашлись, про них трубили бы по всем телеканалам мира». У Рика наворачивались слезы на глаза — Читая судовой журнал, он не мог не вспомнить своего отца, который не успел даже состариться. Море забрало его однажды вместе с лодкой и решило не возвращать. Какие уж тут мечты о далеких портах. Но сказать все это мальчику было трудно, поэтому он в волнении стал ходить по каюте. — Но что же мы будем делать? — спросила Джулия. «Двигаться дальше», — ответил Джейсон. Рик вышел на палубу, и зрелище, открывшееся перед ним, свода гигантского грота и тысячи роившихся светлячков, немного успокоило его. «Рик!» Близнецы смотрели на него, стоя на пороге каюты. Рик улыбнулся и сказал, «Ты говоришь двигаться дальше? А куда двигаться?» «Как, по-вашему, можно выбраться отсюда?» С палубы грот удалось рассмотреть получше. На берегу рядом с причалом, если не считать жёлоба, никаких проходов не было видно. Всё обширное пространство грота занимала морская вода. Но тут ребята заметили, что на другой стороне виднеется узкая полоска суши, точно такая же, как та, где они находились сейчас. И там тоже был причал, а возле него ступеньки, ведущие к двери, увенчанной массивным архитравом. «Что-то подсказывает мне, нам нужно добраться до той лестницы и войти в эту дверь», — сказала Джулия. «Но как это сделать? Сколько они не ломали голову, Получалось, что до другого берега можно добраться только по воде. Рик посмотрел с палубы на воду. Она выглядела темной и густой, как нефть. Прикинув расстояние, он покачал головой. — Вообще-то плыть прилично. Еще неизвестно, есть ли тут водовороты. — Ты что, предлагаешь добираться вплавь? — ужаснулся Джейсон. — А у тебя есть какая-нибудь идея получше? «Можно поискать тропинку вдоль стен грота. Она должна быть!» Джулия в задумчивости бродила по палубе. «Можно добраться туда на судне», — сказала она спустя некоторое время. «Думаете, трудно?» «Что?» — возмутился Рик. «Трудно это само собой. Ты даже не представляешь, чего стоит сдвинуть с места эту махину». И кто сядет на весло, Кто справится с рулями? Наверное, достаточно поднять якорь и... Рик даже покраснел от волнения. Ну вот опять эти городские начинают фантазировать. Судно — это вам не игрушка. Тут нужны знания, сноровка, сила и везение, чтобы управлять им. А у нас нет ни того, ни другого, ни третьего. — Ты ошибаешься, Рик, — возразил Джейсон. «У нас есть всё, о чём ты сказал. Ты знаешь море и многое другое. Сколько времени мы шли в полной темноте только потому, что хотели узнать, а что там дальше? Мы захотели добраться сюда и добрались. Мы ломали голову, расшифровывая немыслимые письмена и загадочные фразы. Мы открывали хитрые замки. Понимаешь, мы справились со всем этим. Ах, да, конечно, ты говоришь, ещё нужна сила». «Хорошо». Каждый из нас в отдельности не силен, мы еще дети. Но все вместе, втроём мы многое можем сделать. И потом, лично я везучий. Жив, как видишь, хотя дважды рисковал сегодня жизнью. И Джулия везучая, во всяком случае, не меньше, чем я. Джулия с любопытством посмотрела на брата. А Джейсон продолжал. «И я считаю, что нам с ней здорово повезло. Еще...» «Неделю назад мы сидели в нашей городской квартире и играли в компьютерные игры, как миллионы других ребят в Лондоне. А сейчас мы в необыкновенном гроте. На судне, который кажется волшебным, и с нами друг, тоже необыкновенный, как все, что нас окружает. Ну, разве это не везение? Это удача, которой никак нельзя пренебрегать?» «Хорошо сказано», — воскликнула Джулия. «Это был редкий случай, когда она полностью разделяла мнение брата. «Посмотри на тот берег, Рик», — сказал Джейсон и взял друга за руку. Он не так уж далеко. Я предпочел бы отправиться туда на куске дерева, чем плыть в темной воде. Вот если окажусь в воде, тогда поплыву. А пока я думаю, я думаю, что мы не случайно добрались сюда, — завершила Джулия его мысль. «Да, мы не случайно оказались здесь». «Прислушайтесь» чей-то голос словно говорит нам «Вы нашли! Оно ваше! Снимайтесь с якоря, становитесь капитанами этого судна! Смелее, Рик, ведь мы можем переместить это судно отсюда, туда!» Джейсон в волнении указал на противоположный берег. Взглянув на Рика, он увидел, как заблестели его глаза. «Так что? Что скажешь, капитан Рик?» Теперь Джейсон старался говорить низким, как у героев кино, голосом. «Сдвинем с места эту повозку!» Рик сжал кулаки. Поборов себя, он кивнул. «Хорошо. Сдвинем, капитан Джейсон. Попробуем!» Джулия положила ему руку на плечо. «Капитан Джулия», — сказал Рик, не оборачиваясь, — «заверяю вас, что мы не вернемся домой, пока не откроем...» «Все секреты этого грота!» Потом он подпрыгнул на месте и закричал «Здорово, ребята! Вперед!» Ребята тотчас взялись за дело. Рик отдал свой первый приказ — отнести в капитанскую кабину все, что может пригодиться. Джейсон приставил руку к албу и встал на вытяжку «Слушаюсь, капитан Рик!»